таблини отца. Шестеро дюжих рабов несли на плечах лектику. По форме своей она напоминала кораблик с изогнутым носом и крутой кормой. Маленькая, изящная суденушка, в котором совершают путешествие знатные господа из Рима. Белые занавеси с вышитыми на них орлами окаймлялись позолоченными планками, образующими квадрат. В просвете виднелось бритое лицо с мясистым носом и редкими, словно выщипанными бровями. Толстая шея подпирала голову, придавая римлянину сходство с морской свинкой. 10 лет назад Мани Аквилий торопливо спускался по этой же улице под неприязненными взглядами эфесцев. Теперь он восходил как победитель. Небрежно и величественно облокотившись на тугие подушки, Он лицезрел город, в котором началась его карьера. Эфес мало изменился за эти годы. Те же сверкающие белизной колонны в густой зелени садов. Краски контрастнее, чем в Риме. Та же струя из рога изобилия в руках у бронзового Аполлона. «Все течет», — не к месту подумал мания Квилий. Раньше, при появлении римского консула, на улицы высыпали толпы любопытных. Теперь эфесцы прячутся по домам. «Мы привлекаем одних варваров», — подумал маниак Вилли, заметив у стены великана с головой. Он был выше своего господина Эллина почти на локоть. В упорном взгляде варвара можно было уловить удивление, смешанное с неприязнью. «А вот и платан у поворота на агору». Здесь бросился на него безумный фригиец. Потом под розгами он кричал, что маний отнял у его дочери честь. Тупица! Он не мог осознать, какая честь была оказана его дочери. С этого эпизода началась непонятная ненависть эфестцев, заставившая Маней Аквилия поспешно возвратиться в Рим. Можно подумать, что его отец и другие римляне вели себя иначе. Словно победителем не принадлежит все в этой стране. Имущество побежденных — их жены и дочери. Носилки плавно опустились на землю. Раздвинув занавески, маниак Вилли вышел наружу. Разминая затекшие ноги, он ожидал проконсула со свитой. Но, кажется, никто не собирался устраивать ему торжественной встречи. Как выяснилось, проконсул Луций Кассий отправился инспектировать войска на границе. Маньяк Вилли сделал вид, что удовлетворен этим объяснением, хотя и догадывался об истинной причине отсутствия Кассия. Хитрец оттягивал свидание, надеясь выиграть время. «Остался ли кто-нибудь из слуг моего отца?» — спросил маньяк Вилли у Сентуриона. «Я пришлю тебе в мело», — коротко ответил тот. Эвмил уже знал о высоком назначении мания Аквилия. Это было видно по его заискивающему взгляду. Но в глазах старого грека консуляр не уловил и тени радости. Что же, подумал он, слуги остаются верны своим господам. Замок в двери отцовского таблина не открывался. Видно, сюда редко кто заходил. Это могло показаться хорошим признаком. Мания Аквилия считали наследником отцовских деяний и таблин сохранили для него. «Дай, я сам», — сказал Мания Аквилия нетерпеливо. Под его плечом заскрипела дверь. Пахнула затхлостью давно не проветривавшегося помещения. Здесь было все как при отце. Стол из черного дерева, бронзовая статуэтка Немесиды, подарок галикарнастцев, восковые фигуры у стен. Мани Аквилий ходил по Таблину, словно принимая парад. На него смотрели желтые лица царей, цариц, полководцев. Вот этот кривоногий коротыш — царь Пруссии по прозвищу Охотник. Сенат хотел лишить его власти. Но он нарядился либертом, напялил на стриженную голову пилум и упал перед консулом на колени. Вызвав смех, Пруссий получил прощение и потом много лет управлял вифинцами, внушая им ужас и отвращение. А этот красавец, сын Пруссия, Никомед Эпифан, Мани Аквили не раз бывал у него во дворце и знает всю его подноготную. Вступив в Никомедию, он убил Пруссия и управлял, во всем советуясь с римлянами. Месяц назад он умер, завещав свое царство сыну. Статуи Филопатора не оказалось. Но маниак Велий живо представил себе вертлявую фигуру с разболтанной походкой и особенно мизинец с длинным окрашенным ногтем. Им наследник любил почесывать завитую, пахнущую благовониями голову. Рядом с вифинскими правителями поместились цари Понта. Вот этот остроносый Фарнак, на лице его словно написана наглость. Воспользовавшись праздником, он захватил Синопу и сделал ее своей столицей. Он открыл каппадокийским правителям путь к морю. Между пантийскими царями затесался элен Диафант, возомнивший себя историком. Вместо истории он плел нити заговоров против Лаудики, затем воевал по поручению Митридата со скифами и теперь прозябает где-то в изгнании. О, как прыгали эти фигуры, когда отец топал ногами! Мани не удержался от смеха, и это вызвало еще большую ярость родителя. Хорошо, что прошли времена бородатых консулов, когда отцы убивали сыновей за неповиновение. Отец не кинулся к мечу, он лишь изрыгал проклятие и прыгал, как ливийский колдун. Конечно же, слуги слышали все. На следующий день в театре, во время представления Мидей, Кто-то за спиной мании Аквилия-младшего крикнул «Волосатый червь!». Сын консуляра не оглянулся, сделав вид, что увлечен игрою актеров. Другой раз в театре он услышал «Луканская тыква!». Это никак не могло относиться к происходящему на сцене. К тому же и весь театр разразился понимающим хохотом. Тогда же консуляр отправил своего отпрыска в Рим. На следующий год он исполнял обязанности Эдила. В Риме мало кто знал об эфесских неприятностях мания Аквилия-младшего, и его путь к высшей должности напоминал прогулку по Опиевой дороге. Кое-кто прочил ему славу Гая Мария. Надо же было, чтобы в год его консулата в Сицилии восстали невольники. Победа над ними не принесла манию Аквилию славы. Лишь позднее, когда всплыло обвинение в ограблении провинции, вспомнили о его заслугах. На заседании суда прославленный оратор Марк Антони подозвал обвиняемого и эффектно разорвал на нем тунику, показав шрамы от меча предводителя рабов Афинеона. Судьи оправдали манию Аквилия. Но это не мешало им впоследствии злословить о странной форме шрама. И вскоре по городу распространилась молва, что на груди мания Аквилия вовсе не рубец, а знак в виде латинской буквы «Ф». Злые языки уверяли, что рабы взяли консула в плен и выжгли на его теле несмываемое клеймо. Маний Аквилий стал замечать, что при встрече с ним собеседники смотрят не в лицо, а ниже шеи. Словно пытаются прочесть сквозь ткань, что написано на груди. Но не мог же он удовлетворить их любопытство. Было бы смешно доказывать, что раскаленное железо оставляет иные следы. При поддержке Гая Мария Мани Аквилий добился назначения в Азию. Провинция была уже занята Луцием Кассием, а соседний Киликией управлял Опий. Сенат изыскал Манию Аквилию особую миссию. Ему предстояло примирить царей. Это тонкое и деликатное поручение ставило его выше проконсулов и делало независимым от них. Оно подавало надежду совершить нечто такое, что навсегда заткнет рты недоброжелателям. Манью Аквилию нужна была не пограничная стычка, а большая война, после которой победитель получает право триумфа Мани Аквилий уже видел себя на триумфальной колеснице, а впереди скованных пленников. Закрывая глаза, он совершенно явственно различал поднимающуюся над ними голову со спутанными золотыми волосами. Уже тогда в Синопе сын Лаудики был высок и крепок не по летам. Подобно Александру, он усмирил дикого коня и скрылся на нем от своих преследователей. Теперь о нем ходят легенды. Говорят, что он сплющивает двумя пальцами римский динарий, чтобы показать свою силу, а может быть и презрение ко всему римскому. За один присест он съедает барана. Он не знает устали ни в плавании, ни в любви. Уверяют, что он может управлять упряжкой из 16 коней и обладает гаремом из 400 наложниц это единственный противник победа над которым принесет манию аквилю бессмертную славу